Снова щелкнул замок двери. Зашел давишний мужик, опять с папкой и бумажным стаканчиком в руке. Сложил свою ношу на стол, сел на табурет. Подумал? Над чем? Над своим положением. Предлагайте. Ты сообразительный парень. Я рад, что не пришлось разочароваться. Значит, в тюрьму не хочется? Нет, скучновато там. Догадался, что предложу. Не хочу играть в угадайку. Предлагайте. Хорошо. Будешь работать на нас. Что надо делать? То же, что обычно. Взламывать банки, только те, которые мы скажем. В тюрьму, конечно, не хочется. Вот только я действительно банковский аналитик, а не хакер. Ты банкир и программист в одном флаконе. Нечастое сочетание. Ты разберешься, что и как надо делать, оказавшись внутри. А прошибать защиту будет кому. Банки будут российские. А я откуда знаю? Наверняка разные. Разберешься. У тебя в анкете и английский, и французский, и чуть-чуть испанского указаны. Опять же, переводчика найдем при необходимости. Итак? А скандал вы как замнете с нашим задержанием? Не было скандала. И задержания официального тоже. Пока не было. Это все черновики, планы. Статьи в фотошопе нарисованы исключительно для правильного начала разговора. Но скандал будет, если мы не договоримся. И статьи в газетах, и суд, и три пожизненных. Все будет. Так какое твое положительное решение? Давайте. Где подписывать? Чернил достаточно или надо расписаться каплей крови? Откуда что берется? У нас уже сарказм и цитирование Гёте. В анкете вроде не было про немецкий. Гёте на другие языки переводили, и на русский в том числе. Что писать-то? Мужик достал из папки несколько скрепленных степлером листов. Прочти и распишись на каждой странице. Душу мы не потребуем, но задницы твоей будем владеть безраздельно. Я пролистнул документ по диагонали. Формальное обязательство о сотрудничестве. Впечатаны мои имя и фамилия, другой стороной указано «правительство» с большой буквы, даже без указания страны. Так и не узнал, какая спецслужба меня прихватила. Дальше несколько страниц юридической казуистики, причем я исключительно обязан, они эксклюзивно имеют право. Мерзко, ну уж очень в тюрьму неохота. Подписал. Мой посетитель убрал бумажки в папку, достал оттуда мой мобильник. «Вот и славненькая. Сейчас позвони родителям, скажи, что наклёвывается интересная работёнка здесь. Для маскировки попроси их сфотографировать твои дипломы и всякие сертификаты и прислать тебе по электронной почте. Ты ведь не хочешь, чтобы они волновались?» Улыбка у мужика сошла. И последние слова он произнёс вполне металлическим голосом. «Я не стал возражать. Отзвонился, рассказал об отпуске. Отель хороший, пляж песчаный, кормят вкусно». И о перспективах работы. Да, внезапно предложили. Совместное предприятие, деньги хорошие, рабочую визу уже делают. Заказал фото диплома, обещал звонить раз в несколько дней. Мужик опять забрал телефон, вернул его в папку. «Раз уж я теперь свой, может распорядитесь насчет пожрать? А то последний раз ел еще в самолете». «Есть пока не надо, со снотворным плохо сочетается. А пить – пей» и протянул мне стаканчик. Вода была самая обыкновенная, холодная и вкусная. На душе стало легко, в глазах поплыло, а потом упала темнота.